Глава д е в я т а Хелена Хубер сидела потрясенная, серая от страха и отчаяния. Дрожали пальцы, которыми она нервно теребила застежку кофты. Яша Лапчик провел предварительный допрос, многозначительно глянул на командира. Сломлено, можно работать. Женщина сильно изменилась за прошедшие сутки. Сникла, под глазами почернели круги. Резинка порвалась, ломкие волосы рассыпались по плечам, но нисколько ее не украсили. Под глазом переливался крупный синяк. Работа лейтенанта Лапчика. Яша как-то смущен, но на него поглядывал, но вряд ли раскаивался. — Вы хорошо подумали, госпожа Хубер, — строго спросил Андрей. — Мы можем говорить? Задрожали посиневшие губы, она подняла глаза. Некрасивое лицо покрылось морщинами. «Подумайте прежде всего о вашем сыне», — развивал мысль Гордин. «Ваша участь незавидна, но вы ее можете облегчить сотрудничеством с советскими органами. Вас не расстреляют, и рано или поздно, искупив вину, вы сможете воссоединиться с ребенком. Временно он будет содержаться в одном из специальных детских учреждений Австрии, где получит надлежащий уход». О его будущем можете не беспокоиться, мы детей не наказываем. В данный момент вам следует подумать о себе. — А ее ли это сын? — мелькнула мысль. — Может, сценический реквизит? — Я готова рассказать все, что знаю, — произнесла она утробным голосом. — Отлично, — кивнул Горден. — Рад, что здравый смысл еще с вами, фрау Хубер. Нас мало интересует, как вы пришли к такой жизни, кем являетесь на самом деле и с кем работаете. Об этом поговорим позднее. Пока же нас интересует вот что. В городе работала секретная лаборатория по производству фальшивых денежных знаков СССР. Возможно, не только СССР, но это не важно. Будучи законспирированным, возможно, не штатным сотрудником службы безопасности Рейха, вы должны были об этом знать. п у с не детально, но хоть что-то. Лабораторию пытались вывести, но не получилось. Она спрятана в окрестностях Аббервельда. Думаю, место подобрали заранее в качестве запасного плана. Наш вопрос просто понятен. Где находится лаборатория? Повторяю, правдивым ответом на этот вопрос вы облегчите жизнь себе и сыну. Наступила оглушительная тишина. На фрау Хубер было страшно смотреть, целый сон отрицательных эмоций, они ее буквально разрывали. Замерли офицеры, присутствующие на допросе, зачарованно смотрели ей в рот. — Я готова все рассказать, — выдохнула женщина. — Но, боюсь, я знаю далеко не все. Вы должны понимать, мне никто не доверил бы государственные секреты. — Говорите, что знаете, — предложил Горден, — но говорите все. Где спрятали секретную лабораторию? Я знаю, что она была укрыта в окрестностях деревни Трабан. Это в ч т ы р х километрах к югу от Тельгау. Первоначально ее собирались в ы в е с т и в г у ф ш т а д т Тогда еще он не был занят вашей армией. Дальше в Германию, но п о д р о б н о с т и я не знаю. С эвакуацией произошла задержка. Ждали приказ из Берлина, из Управления имперской безопасности. Произошла бюрократическая путаница. Когда лабораторию повезли в Гувштадт, было уже поздно. Дорогу перекрыли, прорваться не смогли. Пришлось возвращаться. Запасной план также не сработал. Тайник был устроен в окрестностях нашей деревни, в глубине горного массива. Но там сошел оползень. Дорога оказалась перекрыта. Пришлось возвращаться. Был еще один план, и мы воспользовались. Я знаю, что тайник в двух километрах от Рабана. «Примерно в юго-восточном направлении. Думаю, это пещера». Туда загнали машины, там же остался и личный состав. Иногда они ходят по окрестным деревням, добывают еду, выходят на связь со своим руководством. Человек, пытавшийся выдать себя за моего мужа, был из их числа. Его звали Курт Шерман. «Я не знаю, где конкретно расположен тайник. Вы же понимаете, я там не была». Женщину трясло, она непрестанно облизывала губы. Майор смотрел на нее и терзался сомнениями. Все это было логично. Женщина повествовала сумбурно, но правдоподобно. Два запасных плана для педантичных немцев, планирующих все до мелочей, явление обычное. Но что же было не так в этой женщине? Позднее он сообразил. — Не вяжется ее роль в этом деле с тем, как она себя вела. Должны работать хладнокровные личности с ясной головой и железными нервами. Они эти, сломленные о и потрясенные. Кончились в Рейхе крепкие духом люди, предчувствуют свой крах и готовы на все лишь бы выжить? Женщина заплакала, закрыла лицо костлявыми ладонями. Было ли в этом что-то неестественное? Он не был уверен. Конечно, можно сдать ее на обработку майору Штольцу из НКВД. Тот не откажется поработать. Но выносить секреты за пределы ведомства запрещалось, и вряд ли подобная обработка принесет плоды. Хелена не запиралась, говорила. Вот только проверить ее слова можно было разве что опытным путем. Арестованную увели. Подчиненные с интересом уставились на командира. Майор уже принял решение. Игнорировать слова фрау Хубер было бы преступлением. Продолжаем работать, товарищи. Время у нас еще есть. С ножом у горла руководство не стоит. Будем прорабатывать любые зацепки. Алексей, бери лапчика, шестерых бойцов и две машины, газик и полуторку. Обязательно возьмите радиопередатчик. Наладите связь с лейтенантом Гусевым. Направляйтесь в Трабан. «Действовать крайне осторожно. Деревня небольшая, но крупнее Тельгау. Яков знает немецкий. Опросите местных жителей. Вести себя прилично, но в случае необходимости разрешаю применить психологическое давление. Время прибытия колонны т и п о г р а ф и и вы примерно знаете. Не могли ее не видеть местные жители, понимаете? Куда она поехала? Составить план местности, нанести на него все дороги». На одной из них должны остаться следы. Найдете подозрительный участок, самостоятельно вглубь не соваться. Это приказ. Доложите с Трабана. Я договорюсь с капитаном Волынцевым. Вышлем для поиска усиленные подразделения. А сейчас нет смысла отправлять туда крупные силы. А мы еще раз изучим обстановку вокруг Тельгау. Возможно, что-то всплывет. Проработаем связи господина Шмидта. «Веришь ты этой бабе, командир?» — спросил Зинченко. «Не знаю». Андрей поморщился. «Вроде все сходится, но что-то не дает покоя. В общем, действуйте, проявляйте осторожность. Не хватит времени — заночуйте в Трабане, но обо всех своих шагах докладывать Гусеву. н е буха н е бира, капитан». «Принимается, командир», — усмехнулся Зинченко. «Лишь бы ни дна, ни покрышки никто не пожелал». Остаток дня прошел в сомнениях. Экспедиция на двух машинах отбыла в Трабан. Горден лично вышел ее проводить, еще раз пожелал удачи. «Грамотный расчет нам нужен, товарищ майор», — сумничал Яша Лапчик. «Будет расчет, никакая удача не потребуется». Через полчаса появились Тобиас с Феликсом. Ходили в больницу проведать товарища Курца. Он в сознании, операция прошла успешно, переживает и рвется в бой. После недолгих колебаний Андрей приказал выдать им оружие. Достаточно немецких карабинов «Маузер» с парой обоим каждому. И озадачил комендатуру изготовить товарищам разрешительные документы. Не сказать, что помощники запрыгали от радости, но заулыбались так, словно социализм в отдельно взятой Австрии уже победил. Связи господина Шмидта удалось отработать лишь частично. В квартире на Мауре Гасса он не жил. Жилье принадлежало Шмидту, но его занимал чиновник с семьей. Прибывших по адресу оперативников встретили пустая квартира и показания соседей, что супруга и дети господина Шмидта покинули город еще неделю назад. А куда они направились, знает только Бог. Двух помощников Шмидта арестовали и отвели в подвал. Оба тряслись и твердили, что ничего не знают. Им хватило ума не выгораживать начальство, но о своей непричастности твердили хором. Один при жизни босса занимался жилым фондом, другой был специалистом по очистительным сооружениям. Кем бы ни являлись эти двое, их неосведомленность в главной теме была видна за версту. Чиновников закрыли. «Убрали в долгий ящик», — пошутил Несмелов. Бургомистра Шварцена извлекли из подвала и еще раз допросили, в его же кабинете. Мужчина замкнулся, тоскливо вздыхал, но продолжал твердить о своей невиновности. — Где моя дочь, господин майор? — бормотал бургомистр. — Ее вы тоже арестовали? — В порядке, ваша дочь? Дома сидит? По крайней мере, я надеюсь на это. Вечеру проведаю. Не в о з р а ж а й т е если я нанесу ей визит? «То бы, было бы очень кстати, если бы, конечно, не...» Бургомистр замолчал, залился краской. «О, нет, это не то, что вы подумали!» Андрей сухо улыбнулся. «Хотя, если честно, понятия не имея, о чем вы подумали. И мне на это плевать. Еще раз пойду вам навстречу, господин Шварцен. Хочется верить в вашу невиновность, хотя ума не приложу, чем эта уверенность подкреплена». Но жить в ближайшие дни вы будете в магистрате. В вашем кабинете есть с а ф а туалет с рукомойником. С едой перебоев не возникнет. Все это время вы будете находиться под нашим присмотром. Можете съездить с парой бойцов к себе домой, взять все необходимое, но только быстро. И не надо нагружать целый грузовик. Несогласно на эти условия, возвращайтесь в подвал. — О, нет. Меня все устраивает. Я вам премного благодарен. «Поверьте, господин майор, я не держу на вас зла. Я прекрасно понимаю, почему вы это делаете». Прибыл радиотехник лейтенант Гусев. Доложил, что получил весточку от Зинченко. Группа, прочесала деревню Трабан, проводит опрос местных жителей и обследует ближние окрестности. Сведения вытягиваются из граждан с великим трудом. Пока невозможно сказать что-то определенное. Микаэлл Андрей больше не видел. Видимо, девушка решила не злить контрразведку и отсиживалась дома. В восьмом часу вечера, когда на улице начало смеркаться, он все же решил съездить на к ё н н е р п л а ц При этом гнал от себя непрошенные мысли и удивлялся. Что в его решении может быть неприличного? — с г о н я т ь старший майор, мы не возражаем! — прячу ухмылку, дал свое согласие лейтенант Несмелов. — Считайте, что мы с Саней это дело завизировали. — Все, молчу, т о а р и щ майор. — Вы поймите, э т не я говорю, это мой язык. Пешком до к ё н н е р п л а ц если сократить дворами, было восемь минут ходьбы. Автомат он оставил в магистрате, чтобы не смущать мирное население. Пересек сквер и у в з о р в н н о г о здания СД повернул направо. Город был пуст. За углом Гордин наткнулся на патруль. Молодой солдат, отдав честь, начал что-то говорить про документы, но другой потянул его за рукав и постучал костяшками пальцев по голове. «Все в порядке, товарищ майор. Можете продолжать движение и будьте осторожны. А ваши документы мы уже видели, да и самого не раз встречали». В глуши подворотен Гордену стало не по себе. Он что-то почувствовал. Здания в этой части города стояли плотно, смыкаясь арочными проходными дворами. Прохожих почти не было. Когда он миновал пару кварталов, исчезли даже редкие фигуры. Электричество дали, но граждане экономили, тянули до полной темноты. Проходы между домами были узкими, подворотни следовали одна за другой. Простая задача становилась сложной. Он поймал себя на мысли, что начинает плутать. Возможно, следовало вернуться и начать все заново. Андрей вышел из подворотни в сравнительно просторный, но безлюдный двор, мощеный брусчаткой. Сюда выходили подъезды небольших трехэтажных зданий. Большинство окон были задернуты шторами. С мрачных стен опадала штукатурка. Слева от арочного проема стоял заброшенный автомобиль. У него отсутствовали колеса и крылья, зато гордо поблескивала трехлучевая звезда на капоте. Возникла тревога. Тот-то тут не так. Чувство было странным, незнакомым, но охватило мгновенно, обожгло в мозг. «Будь начеку, майор, если хочешь еще пожить». Но он ошибся, посчитав, что злоумышленник следует по пятам, и еще есть время укрыться. Он бросился за сломанную машину, ожидая выстрела в спину. Не дождался, зато холодная брусчатка чуть не разбила колено. Андрей подобрал упавшую фуражку, прижался к машине. Из подворотни никто не выходил. Он перевел дыхание. «Почудилось?» Но не могло почудиться. Угроза была явной. Он ее не только кожей чувствовал. Слева что-то мелькнуло. Там был еще один переулок. Он тоже выходил во двор. Кто-то шел параллельным курсом, собираясь его обогнать. Жар ударил в голову. «Вот оно!» п р о г р е м е л выстрел. «Надо же! С козырей пошел!» Мишень не сидела на месте, постоянно двигалась, это и спасло. Андрей бросился в узкую щель между бампером и зданием. Пуля свистнула над головой, за ней еще парочка теперь точнее, но его в щели уже не было. Контрразведчик поспешил под защиту неподвижной груды металла. Сердце бешено стучало. «Нет, он еще не готов умереть!» Это были явно не городские хулиганы. Андрей откинул голову на ржавый борт, вытащил из кобуры ТТ. Незнакомец находился где-то рядом и явно досадовал, что с такого расстояния не смог попасть сразу. Прозвучал щелчок, оттянули затвор, злоумышленник сменил обойму. Шаркнула подошва. Андрей прыгнул, стал стрелять над крышей автомобиля, постепенно расширяя сектор обстрела, и запоздал о сообразил, что палит в пустоту. Там уже не было никого. Спрятался в переулке. Иссякла обойма. Это плохо. Можно поменять, но где взять столько времени? Что-то шевельнулось позади машины. Провел! Пока майор тянул резину, незнакомец на цыпочках подбежал к машине, спрятался за ней. И ему почти удалось. Убийца беззвучно вынырнул из-за машины и вскинул руку с пистолетом. Еще мгновение он бы выстрелил в упор. Нет, этот день был совершенно недопустим для смерти. Андрей швырнул в него свой бесполезный пистолет, попал в руку, и пуля сплющилась о стену здания. Мелькнуло лицо, злое, щетинистое, незнакомое. Еще один любитель ходить небритым. Майор налетел на него как коршун, благо их разделяли всего два метра. Одно неверное движение, затем парочка верных. Куда укатился его пистолет? Уже не важно. Противник не успел произвести повторный выстрел, получил в зубы, потом тяжелые метки в живот, болезненно захрипел. Этот тип был м а й о р незнаком. Почему Горден его не знает, а тот его знает? Андрей перехватил запястье правой руки, в которой находился Вальтер, отвел опасность в сторону. Противник тужился, дважды нажимал на спуск. Выстрелы гремели в опасной близости, пули рикошетили от стены. Никто не уступал. Незнакомец выплюнул ругательство, ударил головой в переносицу. Брызнули искры из глаз. Андрей от неожиданности отпустил руку, но вовремя задействовал правый кулак. Враг получил в челюсть. Качнулся и снова не смог выстрелить. Андрей ударил сверху вниз с ж а т ы м и кулаками по запястью. Отчетливо хрустнула кость. Противник взвыл, но не утратил подвижности. Оба бросились за упавшим пистолетом. Снова искра из глаз. Враг умело орудовал одной рукой. Андрей поскользнулся, упал на спину, видел, как этот гад тянется к пистолету. Туловище и з о г н у л а с ь майор дотянулся, пяткой отбросил Вальтер на середину двора. Субъект устремился за ним, но бежал грузно, хрипел. Андрей перекатился, подхватил свой ТТ, благо тот валялся рядом, вытряхнул из кармана запасную обойму. Кто успеет первым? Внезапно подворотня наполнилась т о п о т о м Бежали несколько человек, матерились по-русски. Патруль услышал выстрелы и среагировал. Убийца все понял, подобрал пистолет, но не стал возвращаться, бросился бежать на другую сторону двора. Три события произошли одновременно. Убийца скрылся в дальнем переулке, Андрей дослал патрон в патронник, а из подворотни с криками выбежали трое в красноармейской форме. — Не стрелять! — прорал Андрей. — Майор Горден Смерш! Предупредил, конечно, вовремя, могли и пальнуть. Патрульные замерли в растерянности. Он туда побежал. Андрей выбросил руку. «Догоните, мужики, у него рука сломана! Живым бы взять!» «Да точно я из контрразведки! Вы что, не видели меня?» Кто-то строится, опознал знакомое лицо, закричал. «Вперед, хлопцы!» Красноармейцы бросились к переулку. Ноги подкосились. Андрей опустился на брусчатку, привалился плечом к машине. Голова горела. Ныли свежие ссадины. «Сходил, называется, к девушке». В переулке загремели выстрелы. Нападавшего догнали, далеко не ушел. Убийца пытался отстреливаться, но неудачно. Слабые хлопки Вальтера потонули в громе папыша. Андрей сокрушенно вздохнул. Он прекрасно понимал этих людей. Зачем кого-то брать живым, если можно просто убить? А то еще зацепит кого-нибудь. Пауза была недолгой. Хватило, чтобы дотянуться до пачки папирос и щелкнуть зажигалкой. Майор наслаждался коротким покоем. — Хорошо обнаружить в какой-то момент, что ты еще жив. — Товарищ майор, не подойдете? — робко осведомился из переулка боец. Пришлось подниматься и д т и Как-то неважно работал вестибулярный аппарат. Патрульные не пострадали, три силуэта проступали в темнеющем воздухе. Такое ощущение, что все происходило в мертвом городе, на улице пусто, даже к окнам люди старались не подходить. в и н о в а т ы товарищ майор. Убитый он. Не доглядели!» — сокрушенно вымолвил ладно сбитый ефрейтор. «Он давай по нам палить. Что нам оставалось?» Свинца на этого типа явно не пожалели. Отмучился. Лежал картинно, отбросив руку. Андрей опустился на колени, ощупал карманы. Документов не было. Значит, учили эту публику увертываться от патрулей. Курительные принадлежности тоже отсутствовали. Спортсмен! Заботился о своем здоровье. Один был опрятан, но усредненно, в толпе, в глаза не бросился бы. Андрей поднялся, отряхнул колени. Ладно, не беда. Как прежде ничего не знали, так и дальше не будем знать. Все в порядке, бойцы. Пристрелили, да и черт с ним. Что дальше, товарищ майор? Спросил ефрейтор. Что хотите. Сами н а м у с о р л и с а м и убирайте. Шучу. «Спасибо, выручили. Как фамилия?» «Ефрейтор Жарков», — вытянулся по струнке старшей патруля. «Хорошо, запомню. Придумайте, чем укрыть, труповозку вызовите и в морг городской больницы. Ссылайтесь на меня, потом разберемся». На негнущихся ногах Горден вернулся во двор и даже не сразу вспомнил, куда направлялся. Все планы на смарку из-за этого паршивца. Что-то не давало покоя. Трепало нервы. Это было покушение именно на майора контрразведки. Убийца за ним следил, видимо, от здания магистрата, ждал подходящего момента, чтобы напасть, и прекрасно ориентировался в лабиринте п о д в о р о т и н Обогнал по параллельной улочке, ждал на выходе из арки, но не срослось. У майора сработала интуиция, и сломанный «Мерседес» оказался под боком. Будь и вдвое, тогда конец, но убийца был один, уверенный, что справится. Значит, контрразведка на верном пути, и оперативников будут целенаправленно убирать, начиная с самого главного. Члены вражеской сети неплохо осведомлены. Двоих уже убрали. Двое остались в магистрате. Двое убыли в Трабан. На этом месте он начал холодеть. Командир опергруппы не поехал в Трабан, отправил других. враги это знали могли наблюдать за тем что происходит во дворе магистрата откуда взялся этот трабан от хелены хубер сомнения были серьезные но любые поступающие данные требуют проверки и противник знал что их будут проверять считалось что горден поедет втрабан но он не поехал пришлось отлавливать его в пустой подворотне А з н о б тряс не шутуточный «Если в этих умозаключениях было хоть одно здравое зерно, новой трагедии не избежать!» Андрей бросился в подворотню полный скверных предчувствий. Уже почти стемнело. Со с т у п е н и магистрата навстречу Гордину сорвался лейтенант Гусев. Парень был явно взволнован. «Вот вы где, товарищ майор! Беда у нас! Приняли звонок из Трабана, телефонировал младший сержант Лукьянов». Он был в числе тех, кого вы отправили в деревню. В засаду нашу попали. Полчаса назад это произошло, уже темнело. Они дорогу за деревней осматривали, вроде кто-то навел на нее. Под огонь подставились. Пулеметчик обстрелял со скалы, потом гранатами забросали. На открытом месте наши находились, спрятаться было негде. Пытались сопротивляться, но ничего не смогли сделать». Обе машины безвозвратно повреждены. Погибли капитан Зинченко, лейтенант Лапчик, пятеро бойцов, лейтенант Маркуши. Лукьянова контузило, сознание потерял. Смутно помнит, как подошли какие-то люди в штатском, посмеялись и ушли. Решили, что все мертвые. Лукьянова в плечо подстрелили. Весь кровью и зашел. Это и спасло. Очнулся. Рация разбита. Побрел в деревню. Там что-то вроде управы. Староста или как там его. В общем, вошел, народ в расцепной, он к телефону. Давай сюда звонить. У деревенских прямая связь с городом. Требовал вас. Попал на капитана Волынцева. Так орал, что слушать было невозможно. Совсем парень слух потерял. Вас искали. Нет вас нигде. Товарищ Волынцев две машины в ту деревню отрядил. Скоро должны вернуться. а н д р е я к а м е н е л Навалился какой-то предательский паралич. Ведь чувствовал фальшь. Но так хотелось верить в показания Хелены Хубер. Он потрясенно смотрел, как к зданию подъезжают грузовики, как с в е т я т с я красноармейцы, вытаскивая тела убитых. Младшего сержанта Лукьянова перевязали, но он потерял много крови, самостоятельно передвигаться уже не мог. Его не стали выгружать. Водитель дождался, пока выгрузят погибших, повез сержанта в госпиталь. Собрались люди. Угрюмо смотрели. Многие бойцы утирали слезы. Застыл, превратившись в и з в а я н и е лейтенант Маркуша. Украдкой шмыгал носом Женька Несмелов. Стал мучнистым старший лейтенант б у л у ч ё в Тяжело дышал, селился продохнуть. Тела капитана Зинченко и Яша Лапчика были изрешечены пулями. В глазах молодого лейтенанта застыло недоумение. «Как же так? Ведь я такой молодой, вроде не глупый». Зинченко в мертвой ярости все еще сжимал кулаки. «Ничего, ребята, за всех отомстим», — пробормотал б у л ы ч ё в в пряча х покрасневшие глаза. «Будет и на нашей улице праздник». С каждым днем все тяжелее воспринималась смерть товарищей. Обидно умирать в канун победы. Советские войска взломали оборону на Зиеловских высотах, выходили на финишную прямую к Берлину. Южные границы Рейха подвергались непрерывным ударам. Фашистская империя скукожилась, каждый день теряя огромные территории. Даже самым фанатичным становилось ясно, что конец близок. Поездка в Трабан ничего не дала, кроме дополнительной злости. У лейтенанта Маркуша осталось восемь бойцов. Деревню прочесали с особой тщательностью место происшествия к юго-востоку от деревни. Группа попала в засаду, когда преодолела бутылочное горлышко. Скалы в этом месте сжимались, проезд был предельно узким. Вырваться из-за п а д н и наши не могли, отстреливались до последнего. Только раненому Лукьянову удалось перехитрить противника. Там, где группа попала в ловушку, кровь текла рекой. Машины получили серьезные повреждения, буксировать их в часть смысла не было, пришлось бросить. Место для засады противник выбрал удачно. Пулеметчик засел в скалах на господствующей высоте, расстреливал людей в упор. С обратной стороны в развалах булыжников валялся о т с т р е л е н н ы й фаустпатрон гильзы от МП-40. Грудь сдавила от бессилия. у ч а с т о к местности прочесали со всей осторожностью, памятуя о возможных сюрпризах. Андрей поднялся на скалу. мрачно разглядывал природные красоты. К востоку от населенных пунктов простирались безбрежные скалы, красиво оттененные далекими горами. Чичье подсказывало, что в этом районе искать нечего. Он использовался исключительно для засады. И противник был крайне огорчен, что г р у п п а уничтожили не полностью. Чтобы в этом убедиться, несколько человек обследовали дорогу, двигались перебежками, страховали друг друга. Метров через триста обнаружили провалы в грунте. Дорога превратилась в яму. Следы колес отсутствовали. Препятствие выглядело убедительно. Пришлось возвращаться. В районе десяти часов утра майор связался с управлением контрразведки стрелкового корпуса. Полковник Сумин, к удивлению, не метал грома и молнии, не грозил трибуналам. Мрачно выслушал, погрузился в раздумья. «Не выходит каменный цветок, Данила мастер?» — а нарушил он долгое молчание. «Это дело оказалось крепким орешком. Кто бы сомневался?» «Увы, подкреплений не жди. Нет людей. Те, кого я обещал, уже погибли. Работай с оставшимся контингентом, привлекая местных товарищей, знакомых с местностью. Есть идеи?» Максимилиан Шмидт был не последним, кто из должностных лиц работал на фашистов. Неохотно допустил майор. к о т о в этом окружении остался еще. Ведь не могла засада под Трабаном быть случайным явлением. Знали, что приедут наши и будут обследовать дороги. Их ждали, я в этом не сомневаюсь. Значит, кто-то имел сведения, видел, как группа собирается в дорогу, держал под боком рацию, по которой отправил сигнал «Готовьте засаду». п к а Зинченко прочесывал деревню, опрашивал людей, выдвинулись несколько человек, до зубов вооруженных, ждали удобного момента, чтобы открыть огонь. «Это люди из тайника, товарищ полковник. Нутром чую. Они в скалах, там большая охрана, делают вылазки в город, блуждают по окрестностям. Но тайник не там, где Трабан, это обман, и мы на него повелись». «Я уверен, тайник напрямую связан с деревней Тельгау». том районе надо копать. Немцы народ дотошный, предусмотрели все, но сомневаюсь, что они имели два запасных плана». «Возможно, ты прав», — допустил Сумин. «Два запасных плана — это как-то чересчур. Что будешь делать с этой бабой? Уверен, она не знает, где находится тайник?» «Она не может этого знать, товарищ полковник. Агенты ее уровня подобных вещей не знают». Заманить людей в засаду — другое дело. Про эту точку она знала. — Ну что ж, решай сам. Баба своза, как говорится. И законы военного времени продолжают действовать. В нее вроде сын есть. — Да, ребенок инвалид. — Имею подозрение, что если копнуть, скроются удивительные вещи, связанные с этим ребенком. — Но точно пока не уверен. Это не имеет значения. Ребенок в любом случае отправится в специальное воспитательное учреждение или обретет новых родителей. Хорошо. Действуй по своему усмотрению. Прощупай еще раз свой магистрат. Ни к чему нам эти удары в спину. Хелену Хубер привели на допрос. Она шла, заложив руки за спину с неестественно прямой спиной, презрительно смотрела на окруживших ее людей. Келена изменилась. В глазах блестело что-то одухотворенное. Презрительная усмешка не сходила с губ. Язык бы уже не повернулся назвать ее уродливой. В этой женщине что-то было, нечто такое, что до определенного момента она тщательно скрывала. Рука тянулась к кобуре, ныли суставы пальцев. Майор еле сдерживался. «Присаживайтесь, фрау Хубер!» Она присела. «С нехарактерной грацией!» «А ведь эта женщина совсем не такая, какой хотела казаться!» — мелькнула недоуменная мысль. Но это уже не имело значения. Копаться в ее прошлом бессмысленно, в будущем глупо. «Вы весьма убедительно изобразили страх и желание сотрудничать», — сухо произнес а н д р е й К сожалению, п о т р а б а н а м мы не нашли тайник. Группа попала в засаду. — Вы удовлетворены или немного расстроены, что в засаде не погиб командир группы? — У вас еще все впереди, господин майор. Каким-то пронзительно ясным голосом произнесла женщина. — Надеюсь, это скоро произойдет, и вы уже не властны над этим процессом. Внезапно женщина засмеялась. Это было неожиданно. Она смеялась холодно, язвительно, с в е р л я майора глазами. По коже поползли мурашки. С какими только уникумами он не встречался на этой войне. Присутствующие офицеры молчали, едва справлялись с желанием выхватить пистолеты. Хубер перестала смеяться. Лицо ее окаменело. — Будете бить меня? Снова допрашивать? — процедила она. — Пожалуйста, я готова терпеть. «Неужели вы думаете, что я владею особым допуском к секретам?» «Мы так не думаем», — признал Гордин. «Но наивно убеждены, что чем меньше на земле нацистов, тем чище воздух. Через пять минут вы будете расстреляны в подвале. Можете подготовиться. Помолитесь. Или что вы там делаете? Конвой! о Расстрелять эту женщину!» е л е н а поперхнулась, стала к а ш л я т ь но когда ее выводили, справилась с собой, обвела присутствующих убивающим взглядом, словно проклятие наложила. — Туда и дорога, собаки с собачьей смерть! — скрипнул зубами б у л у ч е в Жалко, что только один раз можно расстрелять. Невидимый противник обескровил группу. Ожидать подкрепления не стоило. У Волынцева дефицит личного состава. Договариваться с майором Штольцем тоже не хотелось. Его подчиненные имели узкую специализацию и не умели воевать в горной местности. Но большое количество людей не требовалось. До какого-то момента следовало сохранять спокойствие. Феликс и Тобиус выразили желание примкнуть к группе. Парни внушали доверие и знали местность. Узнав, что их просьба удовлетворена, они немного оробели, но все же выразили желание помогать Красной Армии до конца. Микаэла тоже что-то заподозрила, сама явилась в магистрат. Она колебалась, кусала губы, потом произнесла. «Андрей, я прошу меня простить, что вела себя неподобающе. Грубила, высказывала вздорные вещи. Признаю, что в случившемся не было вашей вины. Вы действовали по обстановке». Я хочу, чтобы у вас не осталось сомнений насчет меня и моего отца. Мы не любили нацистов. Мы хотим помочь новой власти, и для нас важно, чтобы вы это знали. К тому же всякий раз, когда с вами что-то случается, мне становится тревожно. Не знаю почему, но это так. Девушка смущенно потупилась. — А когда вы возвращаетесь живым, я чувствую радость. Возьмите меня с собой, прошу. Я хорошо знаю эту местность. В детстве посещал оловянные и медные рудники, которые находятся в предгорьях, хотя сейчас они закрыты. Мой отец тогда еще не был бургомистром. Он руководил предприятием, добывающим медь. «А папа вас отпустит?» — иронично осведомился Гордин. Девушка вспыхнула. «Знаете, Андрей, я давно уже избавилась от опеки отца. Да и какой из него опекун?» «Он хороший управляющий, а что касается всего остального, фактически это я его опекаю, а не он меня». «То есть опасности вас не пугают?» «Пугают?» — вздохнула девушка. «Но я же буду под вашей защитой. Если что-то произойдет, могу отсидеться в безопасном месте. Обещаю, что буду полезной. А моему отцу мы можем ничего и не говорить». Перед Горденом сейчас стояла обычная женщина с приятным иностранным лицом, истончившейся серой кожей, с интересными, но запавшими глазами. Косметикой она сегодня не пользовалась, значит, не было желания понравиться. А все же п о н р а в и л о с ь Глупо это не признать. Женские чары не могли не действовать, но голова оставалась холодной. Майор пристально разглядывал собеседницу. Полным глупцом он, конечно, не был. Девушку проверяли, даже украдкой следили за ней. Лейтенант Маркуша специально выделил двух шустрых бойцов. Она не имела отношения к покушению на майора контрразведки и к засаде в Трабене. Все это время она была на виду или находилась дома на к ё н н е р п л а ц Подозрительных передвижений не совершала. Дважды посещала продуктовый магазин на другом конце площади. п о купала хлеб и яйца витрина магазина была стеклянная бойцы твердили хором ни с кем не разговаривала никому ничего не передавала о том что группа зинченко направляется в трабан микаа даже не знала как в воздух требовались люди знакомые с горной местностью тобиос и феликс жаждали помочь но возникало опасение что проводники из них средние хорошо будьте готовы м и к а л а «Надеюсь, вы не в этом поедете?» Он насмешливо кивнул на элегантное приталенное пальто и модные ботинки с узкими носами. Девушка смущенно улыбнулась. «Спасибо, Андрей. Конечно, я подберу что-нибудь подходящее».